Глава седьмая. Возле костра сидели семь человек: Ирине, Зайра, Константин, Евгений, Элиана и Даниил Саили Коне. Последняя расположилась у Даниила на коленях. Для этой приятной процедуры с истинным обликом пришлось снова расстаться и укрыться плащом по настоянию папы. Но девочка не жалела. Ей хотелось сделать приятное а ее человеческая форма пока нравилась охотнику больше истиной. Она чувствовала. К тому же, так хорошо находиться в его объятиях. Остальные жители поселения разошлись, предпочитая не мешать, хотя многие продолжали издалека с любопытством поглядывать на девочку на коленях охотника. Все-таки увидеть в своем поселке «Живое божество» которая превращается в человека и слушается человека, да еще и ругается как человек, события из ряда вон выходящие. Для пришедших людей сами оборотни и их поселок оказались выходящими за рамки привычного. Конечно, можно не обращать внимания на различные детали, но как-то не получается. Особенно, когда тебе предлагают присесть, пусть и на очень большой, но все же цветок. Привычное кресло для оборотней, внешне напоминающее лилию, оказалось по меньшей мере невероятной экзотикой для людей. Мягкие, слегка пружинящие лепестки, приветливо раскрывающиеся при приближении к ним, не оставили равнодушным никого. А ведь это только уличные удобства. Даже древний маг в теле молодого прожигателя жизни поначалу не переставал оглядываться. Он многое слышал про магию земли, но не подозревал, что оборотни, относящиеся к элитному клану убийц, способны на подобные чудеса. Дома хозяев поселения тоже отличались от известных жилых объектов. Цветочные, лиственные и древесные переплетения, на первый взгляд казавшиеся дикими, непролазными зарослями, на деле были весьма удобными коридорами и комнатами. Но лишь внутри Снаружи этот растительный хаос выглядел неприветливой, непроходимой чащей. Догадаться, что здесь можно жить, мог только кто-то, наделенный очень сильной фантазией. Но стоило преодолеть страх перед неизведанным и попасть внутрь, как чувства и ощущения кидались в другую крайность, перерастая в восхищение. Зацепиться, споткнуться, пораниться — Все это было просто невозможно, если только жилище, по велению хозяина, не превращалось из уютного домика в защищающую крепость. Настолько ровно и аккуратно листья и стебли прилегали друг к другу. При этом в нужных местах они вырастали из пола, трансформируясь в столы, шкафы, лежанки и другие предметы обстановки. Все это казалось, да и являлось на самом деле монолитным. Никаких посторонних предметов. Только растительность. Откуда бралось освещение, как свет проходил сквозь водонепроницаемые стены и потолки, оставалось неясным. Но все помещения были светлыми и почти не имели темных углов. После небольшой экскурсии новоприбывшие остались под впечатлением. И теперь, сидя у костра, приходили в себя после увиденного. Но все рано или поздно заканчивается. Закончилось и приятное гостеприимство. Настала, наконец, пора для дела. Евгений обвел взглядом собрание и криво ухмыльнулся. «Итак, думаю, пора прояснить некоторые моменты. Уважаемая Эриния», — обратился он к хмурому оборотню, «пожалуй, стоит начать с вас». Та в ответ молча уставилась на мага. Подозреваю, что вам прекрасно известно, какая тема нас интересует. Продолжил Евгений и на всякий случай пояснил. Попытка меня убить. Риня нахмурилась еще больше. Контракт. Тихо произнесла она. От которого нельзя отказаться. Евгений хмыкнул, но как-то невесело. Насчет контракта все понятно. И даже не удивительно. А вот что насчет заказчика? И чуть помедлив добавил, «Вы прекрасно понимаете, что мы пришли не просто так, и без ответов не уйдем». Настала очередь Ирине криво усмехнуться. «Да уж, ультиматум понятен. Либо информация, либо неприятности. И неприятности могут быть летальными. Орден магов. Они заказали Галерона, имя непосредственного заказчика Рамин Гуэда». Хотя он уверен, что был инкогнито. Лицо скрывал. Что пообещали за выполнение? Оставить в живых? Маги нам не платят, в отличие от остальных. Под угрозой уничтожения порой используют как рабскую силу. Мы обязаны бесплатно выполнять любое их требование или не недосчитаемся кого-то из близких. Прецеденты уже были. Вот и в этот раз условия поставили простое. Убить тебя или умереть. «Сам понимаешь, выбор очевиден. Впрочем, если бы я знала, что ты нанял охотника для охраны, хотя, наверное, все равно бы напала, ведь смерти угрожали всему поселку». Мгновение тишины, и вдруг послышался возглас Зайры. «Что? И ты молчала? А что надо было сказать? Заказ я выполнила, как мне казалось, а против Архимага мы бессильны». Даниила же занимал другой вопрос. А почему ты решила, что меня кто-то нанял? Разве охотников нанимают телохранители? «Э, -э, -э, э, протянула Ирине. Ну да. Работы ведь у них у, у вас. Ну, в общем, в последние годы мало, а деньги всем нужны. Хм. Даниил покосился на Евгения. Тот ответил растерянным взглядом. Не знал, что все так плохо. И после небольшой паузы продолжил. Но в любом случае я никого не нанимал, Даниил мой друг. Опять наступила тишина. Впрочем, продлилась она недолго. Пока остальные осмысливали услышанное, одни про заказчика, другие про дружбу мага и охотника, а Эликона решила удовлетворить собственный интерес. «Дядя Константин, можно спросить?» Тот в ответ улыбнулся и ответил. «Конечно, называй меня дядя Костя» имя не такое официальное а так можно и вопросительно посмотрела на даниила между своими именами можно сокращать хорошо дядя костя а что там интересного подплатим у тети элли все замерли элиана покраснела а константин недоуменно уставился на девочку это ты у тети элли спроси я откуда могу знать «Но ты же там сверху что-то разглядывал? Значит, уже нашел?» А Эликона непонимающе захлопала глазами. По крайней мере, так показалось остальным. Элиана бросила убийственный взгляд на Константина, мысленно грозя либо карой небесной, либо расправой физической. Тот откровенно смутился. Остальные дружно попытались скрыть смешки. <къем> Евгений сделал вид, что закашлялся. Дядя Галя, вы заболели? Хотите вылечу? С серьезным личиком повернулась к нему девочка. Как ты меня назвала? У Евгения, то есть Галерона, мгновенно пропал кашель. Зато эпидемия началась у остальных резко и громко. Даже Ирине не удержалась от улыбки, но вскоре улыбка увяла. «Знаешь, дядя Галя, а ведь мы обречены. Придется теперь сниматься с места всем кланам и скрываться», — с невеселой усмешкой произнесла наемница. «Я же задание не выполнила». Даниил вдруг вскинул голову. Последние минут пять он сосредоточенно обдумывал ситуацию и произнес, глядя Эрине в глаза. «Для тебя и всего вашего клана это значение не имеет». Все удивленно посмотрели на него, а он продолжил. Видишь ли, меня сюда направил как раз этот самый Рамин Гуэда, помог, так сказать, найти убийцу. Я должен был выступить вашим палачом, или вы моими, как я теперь понимаю. И коренги появились, как мне кажется, неспроста. По логике вещей они должны были добить оставшихся, и у них получилось бы не будь с нами, а иликоны, про которые магам ничего не известно. Думаю, им в любом случае не нужны наемники, способные убивать магов. Это опасно. Так что приговор вам вынесли заранее». На поляне в очередной раз установилась тишина. Но на этот раз вообще все звуки исчезли. Все сидели, потрясенные открывшейся ситуацией. И даже маленький дракон, притихший после слов Иринии, перестал ерзать, Будто понял необычайную серьезность проблемы. Все застыли, как громом пораженные. И было отчего. По замыслу Ордена, никто из присутствующих не должен был выжить. Все они являлись потенциальными мертвецами. И что теперь делать? Предлагаю заключить мир. Умирать ни нам, ни вам не хочется. Похоже, враг у нас общий — Следовательно, нужно искать выход. Даниил обвел сидящих взглядом и негромко добавил. Надо хорошенько это дело обмозговать. Ох! Прозвучало где-то рядом. Какое же дряное ощущение, что произошло? Нас атаковали? Появилась вялая мысль. у о о, -о, -о, -о, -о, -о, -о Звучит как-то обреченно. Что же все-таки случилось? Кого это так ранило? Как же больно, черт! Какой дрянью нас шарахнули! И ведь никто не отреагировал. Где я? Подо мной, похоже, нечто твердое и неровное, больно давит в спину. Я в плену! соображал Даниил с трудом. Хих! Странный звук, и глаза, как на зло, не открываются. От малейшего движения дикая боль и тошнота. Эк, приложила. Неужели маги добрались-таки сюда? И не помню же ничего. у хитрые гады. йо Неужели это все-таки я сам? Больше вроде некому. Какой же противный у меня голос. Хе-хе. Это уже был отчетливый смешок. Да Тоже же это глумится? Как же все это бесит? Больно! Сейчас вывернет наизнанку! Да кто же меня так?» Даниил разрывался между возмущением и болью. Не мог понять, что его бесит больше. «Хитрые гады! Хи!» — прозвучало весело. Незнакомый голос. «Кто это?» «Как все запущено!» — с притворной грустью раздалось в голове. Нет, интонации очень даже знакомы, только голос и манера говорить должны быть другими. Открылся только один глаз. Все мутно, ничего не разглядеть. Закрыть, снова открыть, уже лучше. «Кто ты?» Раздался хрип, в котором Даниил с трудом узнал собственный голос. Да, стоны и тени так страшно звучали. Как же все-таки болит голова». «Передо мной женское лицо и голос женский. Значит, это лицо со мной разговаривало». «Железная логика», — поздравили Даниила. «Губы не шевелятся, но это точно лицо со мной разговаривает», — сделал он окончательный вывод. «Хм, никогда не давай мне это пробовать. В мозгах хотя бы пара нормально работающих клеток осталась». С иронией произнёс ехидный голос в голове. А затем многострадальной части ласково коснулось что-то прохладное. Прошла теплая волна, и сознание заметно прояснилось. Ух! Насколько легче стал восприниматься мир! Даниил снова посмотрел на женское лицо. Нет, скорее на девичья. Теперь это ясно видно. Девушке, на первый взгляд, лет пятнадцать. Лицо миловидное, обещает стать настоящей красавицей. Золотистые длинные волосы, нежные черты, ясные глубокие глаза с вертикальными зрачками. «Спасибо. Тебе правда нравится?» И снова знакомая бесцеремонность с чужими мыслями. шери непроизвольно вырвалась у него. «Это она за одну ночь? И почему, интересно, он к ней сейчас так обратился?» Глаза Аэликоне расширились, а на лице поочередно сменилась целая гамма чувств. Радость, удивление, недоверие, разочарование и снова удивление. «Почему ты меня так назвал?» — произнесла она негромко. «Не знаю», — ответил он честно. «Просто мне показалось, что так тебе сейчас больше идет. Да и короче». Последнее он сказал исключительно для большей убедительности. Сейчас его приемная дочка будто светилась изнутри, и Шерри, употребленная в качестве имени, действительно показалась более подходящим. Почему, он и сам понять не мог. Его словно что-то подтолкнуло видоизменить и сделать основной вторую часть имени драконицы. В ответ просияла широкая улыбка. «Мне нравится», — снова переход на мысли речь но в интонациях послышалось некоторое смущение. А Даниил продолжал во все глаза смотреть на Айликона. Он помнил слова Галерона о невероятных способностях драконов взрослеть во второй ипостаси, что называется не по дням, а по часам. Но чтобы вот так... К такой наглядной демонстрации он, пожалуй, не был готов. Так... Стоп. Что-то он отвлекся. Надо возвращаться к делам насущным. Что все же произошло? Почему он лежит на голой земле? Вот что оказалось твердым и неровным, с такими адскими ощущениями. И где все? Тебе рассказать по порядку или какой-то вопрос является более важным? Дьявол, постоянно забывая, что эта маленькая ехидна копается в моих мозгах, как у себя в карманах. Мысленно простонал Даниил и тут же об этом пожалел. «Ну, не такая уже я и маленькая, если ты заметил», — ответила драконица. «То есть с Ехидной мы полностью согласны?» «Я помню, что мы сидели у костра и обсуждали сложившуюся ситуацию. И все. Темнота», — пробормотал несчастный полуотец, как он себя сам называл, потихоньку оглядываясь по сторонам. «Ни души». «Ну да, обсуждали», — сказала вслух Эликона. Эта неугомонная девчонка опять захихикала. «Когда ты сказал, что это дело надо обмозговать, дядя Костя сообщил, что без бутылки тут не обойтись». «Хм, кажется, припоминаю. Костя действительно нечто такое говорил, но, насколько я помню, это говорилось с иронией. И что дальше?» «А что такое ирония?» — спросила драконица и тут же добавила «А, поняла. Она мой мозг как словарь использует, что ли?» Даниил никак не мог привыкнуть к столь бесцеремонному вмешательству в самое сокровенное. Тот же Гринг не пускался в свободные путешествия в его голове, если Даниил не хотел. Ну, с понятием иронии, в клане хаоса похожая напряженка. Манера речи у девчонки определённо изменилась вместе с внешним видом. «В каком клане?» — перебил охотник. «Ну да, в хаосе оказаться не очень хотелось». «Хаос — это название клана у наемников у которых мы находимся. Ты что, забыл?» Видя его непонимающий взгляд, пояснила она. «Ну, те созревшие самки!» «Оригинально, надо сказать, пояснила. И почему-то взгляд сам собой опустился на ее уже вполне оформившуюся фигуру». «Ну, Шерри...» И откуда ты этого набираешься?» А в следующий миг он осознал, куда смотрит, и резко отвернулся. Не хватало еще так ее разглядывать. Это сверхбыстрое драконье взросление, бы его не ассоциировалось, пока сидевшая перед ним девушка с прежней Айликоны. В этот момент в голове возник еще один вопрос. Когда она одеждой обзавестись успела? На ней было простое голубое платье до да колен, без каких-либо рюшей или узоров. Оно очень шло драконице. Та бросила на папу еще один удивленный взгляд и снова ответила на его мысли, а точнее на первые из возникших вопросов. «А это дядя Костя, так их шепотом называл под конец. Тоже не помнишь? Правда, он другие слова использовал. Я перевод потом в его голове нашла» не помню». «Ах, дядя Костя, ну чертов эстет гендерно отличных от нас представителей гуманоидной формы. Это ж надо так выражаться при ребенке». В голову лезла одна нецензурная брань. Но из опасений, что его снова подслушают, Даниил даже в мыслях постарался заменить слова. Вроде получилось. Судя по эмоциональному фону, Гринг, тихо слушавший всю эту мысленную и не только беседу, после его слов ненадолго завис. «Так, а с каких это пор он начал ощущать эмоциональный фон? Интересно». А Эликона тем временем продолжила. «Платье я создала. Ты же сам говорил, что без одежды неприлично, хотя до сих пор не пойму, почему. Кстати, что это за длинное такое ругательство сейчас было?» А пока он переваривал новость про «создала», девочка, тут же забыв про ругательство, вернулась к прерванной теме. Так вот, иронию местные явно не поняли и отнеслись к словам буквально. «Через пару минут дядя Костя, дядя Галя, ты и все присутствующие оборотни уже держали в руках бутыли. Там какая-то мутноватая жидкость была». «Так вот чем их атаковали». Они попросту надрались. И, судя по ощущениям, очень неслабо надрались. В войны, блин, стратеги. «Галерона лучше не называй больше Галей, не оценят», — пробормотал, переваривая информацию Даниил. «Галя в моем мире, в бывшем моем мире, да, видимо, и в этом, женское имя». «Хорошо», — покорно согласилась Айликоне, но в глазах прятались хитринки. «Не буду». «Вчера и без меня желающих хватило, а ты совсем ничего не помнишь». «Нет, но уже жажду подробностей». «И правда, произошедшее вчера не могло оказаться чем-то обыденным. Уж слишком хитрющим стало лицо у Айликоны. «Я так поняла, в тех бутылках находилось зелье храбрости, однако не думала, что магические зелья могут быть такими пахучими». Даниил про себя усмехнулся. Да уж, воистину зелье храбрости, под секретным названием Самогон. Видимо, сильное там заклятие, продолжала тем временем Аеликоны. От тебя до сих пор этой магии несет, и действие, наверное, мощное. Вы с дядей Костей пообещали голыми руками морды Гелдом набить. Даниил аж закашлялся. На миг показалось, что драконица над ним откровенно издевается. «Что мы пообещали?» «Набить морды и поглумиться над их бездыханными телами, если вздумаются сопротивляться. Притом собирались идти немедленно. Правда, Зайра с Ириной сумели отговорить вас от подвига». «И как им это удалось?» Осторожно поинтересовался бравый воитель. Насколько он помнил их с Костиком посиделки принятое в таком состоянии решение становилось железным и обжалованию не подлежало зайра сказала что если ты сумеешь быстро совершить подобный подвиг она не задумываясь выйдет за тебя замуж на это ты сообщил что еще не готов к семейной жизни на болотах и согласился повременить подмигнула несносная девчонка а мы вот так сразу начали настороженно поинтересовался даниил А Эликоне широко улыбнулась. «Нет, поначалу вы не были такими забавными. Пока вы с дядей Костей пробовали зелье на вкус, дядя Галя, то есть дядя Галерон, устроил Ирине настоящий допрос. Я постаралась запомнить, и, как вижу, не зря». Улыбка из «Веселой» превратилась в насмешливую, а Даниил, наконец, догадался сесть. Не то чтобы лежать было тяжело, но камешки больно впивались в спину. Да и осмотреть себя не помешало бы. Осмотр закончился тяжелым вздохом. Вся одежда была помята в пятнах, повсюду прилипшие травинки. Видок тот еще. Но главное от резкого движения замутило и закружилась голова. Черт! Давно не было такого зверского похмелья. Голова снова начала наливаться свинцовой тяжестью и сильной звенящей болью. «У-у-у-у-у», простонал несчастный борец с зеленым змеем. «Шерри, сделай что-нибудь. Обещаю, что больше никогда так не буду. У оборотней в гостях точно больше в рот ничего не возьму». Та, в свою очередь, озадаченно посмотрела на страдальца, не понимая, чего от нее хотят. Ментально потянулась, чтобы понять проблему, и сморщилась. «Вот же зелье!» — воскликнула она. «И зачем делать такую вредную гадость?» «Нет, польза от него есть. Войны, очевидно, теряют чувство страха. Да и воображение становится несколько сильнее. Но от побочных эффектов им потом хуже, чем от ранений. И что в итоге?» «Несколько часов повоюют, а дальше надо новую армию искать. Как-то непрактично». Даниил держался из последних сил. Все шло к тому, что он вот-вот опозорится перед приемной дочерью. Мутило все сильней. Но тут, краем глаза, он увидел нечто странное. Над правой ладонью девушки сформировалось небольшое белесое облачко. Немного увеличилось и направилось к нему. Затем Аэликона сделала плавное круговое движение рукой, И облако, превратившись в тонкую ленту, обвилось вокруг головы охотника и впиталось в кожу. Мир снова стал четче и ярче. Он вообще заиграл новыми красками. Даниил почувствовал невероятное облегчение. Боль ушла. Тело наполнилось силой и бодростью. Сознание резко прояснилось. И теперь, похоже, окончательно. Дан даже подскочил, широко улыбнулся и воскликнул. «Моя хорошая! Не знаю, как ты это сделала, но ты, считай, спасла мою жизнь!» С этими словами он подбежал к спасительнице, на радостях подхватив ее на руки, закружил. Прижал к себе и поцеловал в обе щеки. Потом еще немного покружил и, наконец, догадался отпустить ошалевшую драконицу. Поставил на землю, разжал руки и с улыбкой стал наблюдать за ее реакцией. Эликона, не ожидавшая незапланированного полета, слегка пошатываясь, пыталась прийти в себя. Затем подняла взгляд и изумленно пробормотала: И что это было? Почему? Моя большая благодарность, не переставая улыбаться, ответил Даниил. «А так положено благодарить? Нет. Это по желанию и, как правило, между близкими. Не зная, как у остальных раз, а у людей так бывает. А Эликоне продолжала потрясенно взирать на него. «А... а это...» Она прикоснулась руками к своим щекам, давая понять, что имеет в виду прикосновение губ. Даниил снова улыбнулся. «Ты же в моей голове просто поселилась. Неужели не успела выведать, что такое поцелуй?» «Извини, я не знаю, бывает ли так у драконов. Я вообще не разбираюсь во взаимоотношениях других рас, но у людей так принято. А я все же человек. Так что вот такое проявление чувств. Тебе неприятно?» «Нет, в смысле приятно». И драконица замолчала, продолжая смотреть на него расширившимися глазами. Она еще явно не пришла в себя а Даниил вдруг вспомнил о главном. «Так что там с допросом оборотней?» «А?» А Эликонов встрепенулась. «Да, там интересные новости обнаружились. Ириния обладает очень хорошими навыками в ментальной магии, что, в общем-то, нормально для этого вида оборотней. Им ведь надо как-то общаться после оборота. Растения не умеют говорить. К сожалению, бывают и исключения». Например, Зайра этих способностей не получила. Вот только об этой способности клана Хаоса никому не известно. Они тщательно это скрывают, а дяди Галерона вчера вынуждены были признаться. Драконица сделала короткую паузу, а Даниил отметил про себя один интересный факт. Оборотней она тетями больше не называет. Это связано с тем, что они признали ее власть над собой, или есть другая причина. А Эликона тем временем продолжила свой рассказ. Так вот, во время ментальной связи с заказчиком Ириня не только поняла, с кем имеет дело, но и некоторые мысли подслушала. Маг не позаботился поставить ментальный щит. Так она поняла, орден магов задумал переворот — главным пунктом, в котором стоит полное уничтожение охотников, что приведет к абсолютному доминированию магов в мире и, как следствие, их абсолютной власти. Охотники — это сейчас серьезный сдерживающий фактор. Но так как собственными силами без больших потерь магам справиться не удастся, было решено открыть давно запечатанный портал в другой мир — Гелдам. Ирине не удалось выяснить, как маги планируют потом справиться с самими гелдами, но переговоры прошли успешно. Что пообещали им маги, тоже неизвестно. Все мысли архимага Рамина Гуэда были заняты самим фактом успешности предприятия. Эликоне замолчала, а Даниил задумался. «Какие выводы из этого следуют?» Орден магов возжелал власти, причем вынашивал свои планы уже достаточно давно — Это раз. Далее. Они хотят убрать все преграды на пути к власти. Это два. И главное, все это они планируют сделать чужими руками. Это три. Все понятно, но есть одно но. Маги для своих целей решили обратиться в другой мир, к представителям той самой расы, которая однажды едва не поработила весь Окатар. Что могут противопоставить нынешние маги своим временным союзникам, если те захотят повторить попытку? Как Даниэл уже успел узнать, обычная человеческая магия на гелдов действует слабо. Единственным по-настоящему эффективным оружием против них были искусственно созданные воины, прозванные охотниками. И теперь парадокс. Маги договариваются с гелдами об истреблении охотников — А кто потом, если дело увенчается успехом, защитит самих магов, да и вообще весь этот мир? Неужели придумали что-то новое? Или не верят в могущество иномирной расы, считая историю сказкой? Если последнее, то это может стать фатальной ошибкой для Ордена и, как следствие, бедой для всего мира. И вот тут обретают свой страшный смысл слова Гайлин Смархан. Вновь наступают гелды. Снова вновь наступают гелды. Снова попытаются завоевать этот столь желанный для них мир. Их надо остановить, или прежней жизни настанет конец. И ты должен помочь. Получается, маги совершили такие ошибку и реального способа контролировать или остановить гелдов у них, вопреки всем надеждам и планам. Нет. Матери Айликоне он от чего-то верил, а значит, иномирцы вновь предпримут попытку завоевания. Но этого допустить нельзя. Галин Смархан говорила о каком-то пророчестве, в котором упоминался он, точнее, вновь появившийся в мире черный охотник. Что по сути одно и то же. Получается, есть возможность предотвратить Вторую Кровопролитную войну с гибелью миллионов. И это зависит от него, Даниила, до сих пор не владеющего своей силой в полной мере. Ситуация бредовая. Хоть книжки про попаданцев вспоминай. Классический такой случай. Он попадает в другой мир и почти ничего не знает, должен его спасти. Вот только попаданцем он был, как выяснилось, на земле. А у Катар его родной мир, в который он просто вернулся. От дальнейших размышлений его отвлекли шаги, уверенные и быстрые. «А вот и второй наш страдалец!» — возвестил жизнерадостный голос Галерона. Да, именно так Даниил отныне решил его называть. А как иначе? Ведь это и есть настоящее имя, данное Евгению при рождении. Трудно отвыкать от имени, которое произносил многие годы, но так будет правильно». Даниил обернулся и одарил друга хмурым, но вопреки ожиданиям последнего, однозначно твердым и трезвым взглядом. Хм, уже не страдалец? Странно, удивленно произнес Галерон, а Эликоны постаралась. И, обернувшись уже к ней, спросил: Тебе известно заклинание исцеления? Даниила же заинтересовала картина, открывшаяся за спиной мага. Костя, тихо постановая, пошатываясь и еле держась на ногах, брел следом. Однако этот подвиг ему был доступен благодаря одному, вернее, двум факторам – Элиане и Зайре, поддерживавшим его с обеих сторон. Наблюдать принцессу, на которой повис не пришедший в себя с на парень, было немного странно, даже для человека, видевшего монархов лишь в учебниках истории. Но для принцессы это казалось не представляло проблемы. Ее высочество Элиана Мигейская весело переговариваясь о чем-то с элитным воином клана наемников, оборотней не забывая поддерживать спотыкающегося иномерянина. Нет, Даниил давно понял, что чопорность и слепое следование этикету к его кузине не относятся, что круг ее общения во дворце и столице отнюдь не замыкался на одних аристократах. Но увиденное явно выходило за рамки, о чем свидетельствовало обалделое выражение лица Эринии, шедшей немного в стороне. Видимо, кто такая на самом деле его сестра, оборотней уже успели известить. От дальнейшего созерцания столь любопытной картины его отвлек голос Айликоны А я и не знаю таких заклинаний. Данилар просто попросил помочь. Далее последовала тишина. Даже Константин начал стонать чуть тише. Поводом для этого было не неожиданно произнесенное имя охотника вместо папа. Просто все, наконец, увидели изменившуюся внешность драконицы. Удивление не высказал только Галерон, остальные в молчании уставились на девушку. Столь разительные изменения, произошедшие за ночь, незамеченными не проходят. Мага же интересовала другое. «Ну тогда как? Он не мог сам так быстро выздороветь». Даниил, о котором, собственно, и шла речь, не спешил вмешиваться. Этот вопрос интересовал его в не меньшей степени. И потому он не заметил чуть округлившихся глаз Галерона, запоздало заметившего оговорку в словах девушки. «Не знаю, ему нужно было помочь. Я решила поделиться своей силой» выделила немного в пространство, а затем направила к больному месту. «Даже так!» — удивленно произнес Галерон, не отрывая глаз от Даниила. Выражение его лица при этом было несколько странным. Затем таким же взглядом он одарил и саму говорившую. Та же решила дополнить. Еще мысленно пожелала его телу выздоровления. «А моему можно пожелать?» — послышался хриплый голос Константина. «А то эта зараза за Галю обиделась и лечить отказывается!» Илиана с Зайрой снова захихикали. Риня тоже не сдержала усмешки. Галерон же, наоборот, помрачнел. Хлопанье крыльев никто не услышал, зато немного каркающий голос усевшегося на плечо Илианы Ярги расслышали все. «Галя, чего ломаешься? Видишь, девочки уже танцуют!» Повторил он явно услышанную раньше фразу. Эриня Зайра и Элиана после этих слов неприлично захохотали в голос. На деликатные девичьи смешки это походило мало. Даниил же понимающий, оглядел всю компанию и поинтересовался. «Что я пропустил?» «Если ты этого не помнишь, то очень много», — сквозь смех пояснила Элиана. В ходе дальнейшего рассказа Даниил узнал, что простой дегустацией самогона и военными планами вечер не закончился. После выяснения известной оборотнем информации об Ордене и обсуждения дальнейших действий, в ходе которых Даниил с Константином порывались героически разобраться с гелдами голыми руками, не выпуская из рук наполненных емкостей, было решено заключить с растительным кланом оборотней перемирие и военный союз. Собственно, дальнейшие планы на этом и основывались. Предложил союз Галерон, а как проходит сам процесс перемирия, объяснили Константин с Даниилом. «У нас заключение сделок принято обмывать». У оборотней успешные переговоры зачастую отмечались также. В итоге, к историческому политическому процессу было подключено все поселение. Столы накрыли быстро». Зелий для закрепления договора оказалось в избытке. Закрепили, что называется, на славу. После очередного глотка на Брундершафт с одной из девушек пограничного отряда «Зайры» Константин достал телефон и включил музыку. Заряд у гаджетов в этом мире по какой-то причине не заканчивался, чем несказанно поразил всех местных. Такой магии в этом мире еще не видели». Потом попросил Галерона усилить звук. «С девушкой надо танцевать», — заявил он, поясняя свои действия. И начались уроки земных танцев. Потом уже землян обучали местным танцам. Короче, все отрывались, как могли. Тогда-то и прозвучала та эпическая фраза в адрес Галерона. «Он был единственным, кто не танцевал» даже Айликоны подключилась повторяя движение за даниилом что выглядело весьма забавным вообще девочка дракон приковывала к себе внимание как никак маленькая богиня снизошла до обычного веселья авторитет даниила рос на глазах еще бы богиня все повторяла за ним в итоге движения не всегда попадающего в ритм охотника принимались за правильные отчего градус веселья только повышался. А особенно громко градус повышался, когда не слышавшие полного имени мага оборотни-мужчины обращались к тому не иначе, как Галя. Потом Даниил с Эликоны как-то незаметно исчезли, и интерес к танцам постепенно упал. Да и само веселье вскоре затихло. М да, только и пробормотал Даниил, когда рассказ закончился» но потом вздрогнул, будто что-то вспомнил, и поинтересовался. А идея спать на земле кому принадлежала? Вопрос адресовался Айликоне. Та и ответила. «Тебе. Сказал, что хочешь тишины и покоя. А когда кое-кто из местных воительниц предложил свое личное гостеприимство, ответил, что ты с ребенком и лучше вместе с ним посмотришь на звезды». Получается, он был еще в достаточно вменяемом состоянии после такой гулянки, раз не забыл о приличиях. Только нормальную постель себе соорудить так и не удосужился. И теперь одежду придется чистить. Но его уверенность в собственной адекватности тут же разбили в дребезги. «А с постелью ты сам так решил. Раз не светит спать с голой женщиной, буду спать хотя бы на голой земле». Решила Эликоны просветить всех по поводу мысли, посетивших его уже после их ухода, подальше от шумного веселья. Даниил едва воздухом не подавился, услышав эти слова. И внезапно вспомнил момент с озвученной фразой. Только ему казалось, что он в тот миг остался совершенно один. По сути, это были мысли нетрезвого человека, уверенного «свидетелей нет» а Айли каким-то образом их услышала. Так стыдно ему уже давно не было. Стараясь как-то отвлечься от неудобной ситуации, он тихо спросил. «Шерри, а ты сможешь дяде Косте помочь так же, как мне?» И уже мысленно. «Не обязательно делать содержимое моей головы достоянием общественности». В ответ на это Айликоне улыбнулась и ответила одновременно на обе фразы. «Хорошо», после чего неторопливым шагом направилась к страдальцу. Если остальные продолжали посмеиваться, то Галерону вдруг резко расхотелось это делать. Он потрясенно уставился на Даниила. Стоя достаточно близко, маг прекрасно расслышал слова, обращенные к Эликоне. «Как ты ее назвал?» — почти прошептал он. «Шерри? А что?» «Подумал, что ей больше подходит». Даниил непонимающе возрился на мага. А тот продолжал разглядывать друга, как некую диковинку. «И она приняла это?» «Как видишь, а что тут такого?» Галерон немного помолчал и все же нехотя ответил. «Видишь ли, Дан, представителем другой расы, не драконом, подобное не разрешается?» «Не знаю ни одного исключения». Даже среди драконов это считается очень личным. И вообще это...» Тут Мак прервал сам себя и перевел тему. «Знаешь, вчера, когда Айликон решила нейтрализовать конфликт с оборотнями, я думал, ты поговоришь с дочкой по поводу ее манеры выражаться, а ты на ее слабо цензурированную лексику почти не отреагировал». «Да я как-то драконьего языка не знаю», — пробормотал горе-воспитатель. Галерон удивленно взглянул на него. «Драконы — лучшие лингвисты во всех мирах, а в тебе немалая часть их крови, да и с людскими языками этого мира ты вроде справляешься неплохо, что лишь подтверждает наличие этой способности и у тебя». «Наверное, я не все языки могу понимать, и драконий из их числа. Я ведь не дракон», — ответил Даниил. Сказал и задумался. «А ведь и правда» он еще в самом начале заметил, что, понимая тех, с кем общается, хотя и осознает, что язык отнюдь не его родной. Эта мысль тогда промелькнула, да так и забылась из-за вороха последовавших затем событий. Не было времени размышлять о странном понимании языка. А потом это и вовсе стало восприниматься как нечто обычное, не требующее объяснений. И вдруг в голову пришла мысль о том, о чем он раньше тоже не задумывался, что не мешало этому обстоятельству иметь место. И как он раньше не обратил внимания, ладно он сам, ну, понимает и понимает, а оказывается еще и объяснение этому есть. Вот только Константин, он-то как понимает всех вокруг. А Костя, он вроде не лингвистически одаренный человек, с расширившимися глазами Даниилу ставился на мага. Но тот лишь хмыкнул, давая понять, что тут как раз странности нет, и своими словами это подтвердил. «А вот ему такую способность подарил я. Заклинание энергоемкое, но без этого отпускать парня на Окатар было нельзя». Едва Галерон это произнес, как у него расширились глаза, но не от собственных слов. «Неплохо она справляется», — произнес он, — кивая в сторону новоявленной целительницы. Даже не представлял, что драконы так могут. И действительно, посмотреть было на что. Сияющее облако такого же цвета, как волосы драконицы, обволакивало Константина целиком. Он будто весь переливался, а Эликона совершала немного иную процедуру, чем несколько минут раньше. Сейчас было заметно, это давалось тяжелее. Но сам вид человека в сияющем ареоле завораживал, что и говорить, одаренная светом. У нее все получалось красиво. Все же правильно он ее сейчас назвал, решил Даниил. Сокращение Шери в переводе с драконьего означает луч. И что Галерона так удивило? Неужели он сделал что-то не так? Но что? Нет, когда он ее так назвал, в голове промелькнула одна аналогия. Он произносил это слово с ударением на первый слог. Но если поставить ударение на второй слог, тогда получится французское слово «дорогая». Если бы, дакабы Друга смутило явно не столь любопытное сходство слов. Даниил готов был руку отдать на отсечение, что Галерон занимался не перестановкой ударений, Тогда что в этом слове могло смутить мага? За своими размышлениями он даже не обратил внимания на то, что сам перевел значение имени с драконьего языка. Его очень интересовал последний вопрос, и Даниил уже хотел задать его вслух, когда послышался протяжный вздох облегчения, и Костя расплылся в блаженной улыбке. «Спасибо, шер», но договорить не успел. Девушка вдруг резко переменилась, только что мило улыбалась и вдруг встала в атакующую позу и зашипела. Да так, будто находилась в ипостаси дракона, и в этом звуке явно читались предупреждения и угроза. Константин замер, а Зайра с Ириной поспешили отступить на пару шагов. И не только они, Галерон тоже дернулся в инстинктивной попытке отодвинуться у Даниила все посторонние мысли вылетели из головы. «Это она чего? Собирается напасть?» «Нет, вроде не пытается. Но что тогда произошло? Что ей не понравилось?» «И как молнии по голове. Имя». То, о чем только что говорил маг. Костя, услышав это обращение, попытался его перенять. Но, видимо, подобное на самом деле непозволительно. «Только вот с чем связана столь внезапная агрессия?» А Галерон будто мысли его прочитал. «Дан, она дракон!» — еле слышно произнес маг. «И реакция у нее драконья. Успокой девочку, или Костя потом не позавидуешь». Даниэл и сам уже это понял, вот только предпринять ничего не успел. «Не смей!» — прозвучало над поляной. Ай а Эликона, только Айликона!» В голосе девушки еще отчетливо слышались шипящие нотки, но угрозы больше не ощущалось. Галерон вздохнул с явным облегчением, а Даниил понял, что друг не рассчитывал на подобное самообладание молодого дракона. Костя, все нормально. Только называй так, как она сказала. Ей не нравится это обращение в исполнении других. Перевел он на свой лад слова подопечной. Константин хотел что-то сказать, но увидев, как внезапно успокоилась Аэликоне после слов Дана, передумал. И вообще повел себя нетипично. «Извини, Аэликоне», — абсолютно серьезно произнес Костя. «Я не хотел тебя обидеть. Я привык Данилара называть сокращенно Нил или Дан. Не знал, что у вас так можно не всем». Он намеренно произнес имя друга, принятое в этом мире. В ответ девушка кивнула и вновь расплылась в улыбке. Будто ничего и не было. Затем вернулась к Даниилу и встала возле него. После чего подмигнула окончательно успокоившемуся Галерону и громко заявила. «Дядя Рон, можете начинать. Все живы и здоровы». Дядя Рон поперхнулся воздухом. Он прекрасно понял, на что намекала девчонка. Сколько бы ментальных блоков он ни ставил у себя в голове, какого качества и типа они бы ни были, драконица проходила сквозь них, как нож сквозь масло, даже не замечая. Но поперхнуться его заставило не это. «Рон?» – переспросил он. «За всю очень недолгую жизнь его настоящее имя никогда не сокращали». А тут, за короткий промежуток времени, целых два раза. Хорошо, хоть второй вариант был мужским. Драконица сдержала обещание, и Галей мага называть прекратила. Но от сокращений, в принципе, отказываться не собиралась. Идея так поступать с именами ей, видимо, очень понравилась. «По-моему, хорошо звучит», — самым скромным видом ответила магу Айли Галерон демонстративно кашлянул. «Ладно, тогда приступим. У нас и впрямь есть, что обсудить». Когда маг взял слово, остальные поняли, что наступило время серьезных разговоров. «Планы ордена нам известны. Известны мотивы, но, увы, неизвестны подробности. Понятны и их опасения. Я и Дан в глазах магов — главные помехи, что наглядно показали их действия». «К чему это может привести?» Галерон окинул всех мрачным взглядом. «Думаю, все вы уже поняли, что в случае успеха Ордена мы и все, кто будет с нами, умрем. А мир, скорее всего, вовлекут в ужаснейшую кровавую войну». Макс сделал выжидательную паузу и продолжил. «Теперь хочу спросить ваше мнение. Что в этой ситуации нам надо делать?» Молчание продлилось недолго. Даниил об этом уже думал, а потому к некоторым выводам успел прийти. «Полагаю, вариант один – постараться не допустить успешного исполнения плана, задуманного орденом. Ведь, как я понимаю, война, предсказанная, кстати, драконами, затронет всех жителей этого мира. Другой вариант, предусматривающий неучастие, может быть только у Кости, как у единственного иномирца». Константин удивленно возрился на друга. «А ты?» «А я здесь родился», — напомнил охотник. «И к тому же мне не оставили выбора. Как и аэликоны, хотя драконы обычно и не вмешиваются в дела других рас. Но тут даже они не остались в стороне». Ирине и Зайра с новым интересом посмотрели на пару «Охотник-дракон». Или она так и вовсе откровенно на них выторщилась. «Я правильно понимаю» что Лина Айликона оказалась с тобой не случайно, обратилась к Даниилу Эрине. «Все верно. По пророчеству драконов мы должны помогать этому миру вместе». Даниил твердо посмотрел на оборотней. «Мы тут вообще не случайно. Просто мотивы разные». Лина и Лин уважительное обращение к высокородным в этом мире, решил проявить инициативу и дать пояснение к словам Эрини Гринг. «Лин» — к мужчинам, «Лина» — к женщинам. Даниил мысленно сделал зарубку в памяти. Раз волю судьбы и драконов, он оказался втянут в местные разборки. Надо учиться здешним правилам. А тем временем слово вновь взял Галерон. «Я вчера вечером предпринял кое-какие меры. Сейчас объясню, какие и почему. Вчера, если вы помните, мы решили разделиться». Ведь теперь у нас две проблемы — Орден и Гелды, которым открыли путь на Окатар. Плюс мы не можем и дальше путешествовать столь крупной компанией, пополнившейся еще двумя членами — Рине и Зайра. Именно они станут нашими проводниками и к тому же дополнительными боевыми единицами, что немаловажно. Эта небольшая речь была адресована в основном Даниилу и Константину — пропустившим большую часть из вчерашних событий. «Мы с Ириней отправимся обратно в Клан Далор, к головному подразделению Ордена. Подобраться к магам нам будет проще всех остальных. Я для них уже не существую в мире живых, так как Ириня успела отчитаться об успехе своей экспедиции на Землю. Плюс с момента появления тут я закрыт собственным щитом от поисковых заклинаний, а теперь накрыл им и Иринию ведь по замыслам многоуважаемого Рамина Гуэда она тоже должна была погибнуть, но уже от руки черного охотника, которому столь любезно подсказали дорогу. Так что теперь любое заклинание поиска вместо нас обнаружит пустоту. Ну а что, согласно вчерашним договоренностям, будем делать мы с Нилом? — решил вопросом подтвердить свое участие Константин. Он ведь сюда по доброй воле в конце концов отправился. Знал, что скучать не придется. А вы вроде собирались гелдом морды набить, не удержался от шпильки галерон. Или уже передумали? Набить-то набьем, решил не отступать Константин. Только где их искать для столь благого дела? Не напомнишь адресок, а то заборными обсуждениями слегка запамятовал. Присутствующие не удержались от смешков. Еще бы за такими обсуждениями не забыть. Ринарил, подала голос Эрине. «Это небольшой городок к востоку отсюда. Я уловила это название в мыслях Архимага. Именно там, как я поняла, и прошли переговоры с гелдами. Но идти придется далеко, так что Зайра отправится с вами». «У меня возник к вам один вопрос, ваше высочество», — перехватил инициативу Галерон, намеренно используя титул, и повернулся к Элиане. «Может, все же вам стоит вернуться домой?» «Я понимаю, что повторяюсь, но, как видите, общество любого из нас становится небезопасным, и особенно общество вашего кузена, за которым вы столь неосмотрительно побежали. Я уважаю ваше желание быть свободной в своем выборе, но игры кончились. Думаю, смерть — участь пострашнее нежеланного замужества». Принцесса так и сверкнула глазами в сторону мага, но кричать, возмущаться или спорить не стала. Наоборот, все присутствующие в эту минуту наблюдали потрясающее преображение легкомысленной девушки в настоящую, уверенную в себе аристократку. Плечи расправились, подбородок поднялся, нарочито небрежный взгляд пробежался по магу. «Многоуважаемый Галерон», «Вы забываетесь!» — ровным, спокойным голосом произнесла Элиана. «Не стоит мое желание поближе познакомиться с братом и уйти от деда, считать единственными причинами нахождения в вашей компании. Я действительно не горю желанием безропотно ложиться в постель с каждым, кого мне подсунет король, но не до такой степени, чтобы не думать головой, как вы, вероятно, возомнили». У меня с Его Величеством Герханом несколько разные взгляды на государственную необходимость и долг перед Отечеством. Я считаю, что смогу принести больше пользы своему государству здесь, а не рожая внуков мужского пола, которые и без того у короля имеются в нескольких деревнях. Тем более уверенно, я не стану бесполезным членом команды. Я, конечно, не маг, и убивать оружием меня не учили». Но я тоже кое-что могу, если вы не забыли, и пришла к Данилару не с пустыми руками. Мой мир, моя страна под угрозой, и я не собираюсь оставаться в стороне. Последовавшее за этой речью молчание, красноречивые всяких слов говорила о потрясении всех собравшихся.